Сосед Фостен справа вполне благодушно принял своё отлучение от благосклонного внимания хозяики дома. Он много ел и ещё больше пил и, казалось, находился в состоянии радужного опьянения. Уткнувшись подбородком в жилет, с развившейся прядью причёски на лбу, он запускал ежесекундно в чёрную бороду белую руку, в то время как в глубине его гортани погромыхивал напев какой-то канцоны той его родной провинции. На минуту он развязно придвинулся к Фостен и промодулировал Милостивое государьё, в начале ужина вы говорили об удовольствии, которое вы испытываете, слушая меня. Между прочим, следует сказать, у меня как раз отец едва-едва перебивается в качестве кассира в настоящее время. Так вот, может быть, вы захотите доставить себе это удовольствие каждодневно в течение нескольких часов за 500 франков в месяц? Мы поговорим о вашем предложении другой раз, сударь. И молодой человек невозмутимо принялся снова гладить бороду и напевать свою песенку. Фастен стала обживать себе грудь кружевом корсажа, обеими руками заставляя его колыхаться. Потом она откинулась на спинку вглубь кресла, и на лице её выразилась почти смешная печаль, печаль, смешанная с презрением, с отвращением, почти с ненавистью к словам и существу обоих её соседей. Её взгляд бродил вокруг стола, переходя от одного лица к другому с жалостным видом, который наивно говорил: "Неужели никто надо мной не сжалится? Не избавит меня от этих двух надоедливых людей?" Потом вдруг она пришла в совершенную неподвижность, и только её огатуе ногти блуждали по белизне груди, а возмущение против охватившей её скуки выражалось физически в невольных лёгких вздрагиваниях тела. Наступил конец умным речам, остротам, сверканию слов, шалостям мысли, и среди пониженных голосов, парений умов, общий разговор мало-помалу замер, разбился на отдельные источники, где каждый, возвращаясь к своим занятиям, к своим работам, своим мыслям, принялся благодетельствовать ими свой угол стола с той восхитительной откровенностью и высоким похмельем великих умов, какие бывают в конце трапезы, залитой добрым вином. Следувал бы каждого человека познакомить с замечательными свойствами любого вещества, доведённого до пределов утилизации, говорил один сотрапезник, повиснув на соседе и вертя между пальцами пропку от графина. Нам, «Да, апология вещества вот прекрасная книга, которую бы вам следовало написать. Я бы очень хотел, но не могу, у меня нет дара письменной комбинации. В разговоре мне случается иногда выразить все это, но на завтрак холодно, с пером во руке это уже совсем не то. «Французский язык», — говорил иностранный писатель, гигант с мягким лицом. «Французский язык производит на меня впечатление какого-то инструмента, в котором изобретатели по своему простодушию искали...» ясности, логики, грубой приблизительности определения. А между тем оказывается, что этот инструмент в настоящее время находится в руках людей наиболее нервных, наиболее чувствительных, наиболее старающихся выразить неописуемые чувства и наименее способных удовлетвориться грубой приблизительностью своих благоденствующих предшественников. Кровь теперь это редкость, её больше не найдёшь. Эти слова произнес физиолог с прекрасной, задумчивой, немного призрачной головой. «Теперь совсем уже не пускают кровь. В мое время в госпиталях были целые ушаты крови. Недавно мне она понадобилась для моих лекций, и я не мог ее достать. И без этого старого доктора, знаете, того, который присутствует на моих занятиях, я так и не имел бы ее. А он, он, старый ученик Бруссе, поддерживает традицию и вскрывает себе вену по всевозможным поводам. Знаете, что он сказал мне? Я отворяю себе кровь каждый день и поливаю ею свои цветы. Это положительный способ либо вылечивать, либо убивать людей. Полная перемена на ново, каждые двенадцать лет. Журналист с орданским лицом, толстым, мясистым и бородавчатым и упрямый, бормочущий речью эльзастца, выходивший точно отрыжками, говорил «Варфоломеевская ночь убила Францию». Если бы Франция сделалась протестантской, она навсегда стала бы великой нацией Европы. Видите ли, в протестантских странах существует постепенная градация между философией высших классов и свободомыслием низших. Во Франции между скептицизмом верхов и идолопоклончеством низов лежит целая пропасть, пустота. И скоро вы увидите, к чему эта пустота приведёт. «Египет! Египет!» — твердил на ухо своему соседу художник Кисти и Слова на минуту забывшей об ужине. «Египет! Меня преследует навязчивое желание написать несколько страниц об этой стране. Земля торфяная, почва как каучук, так что шагов не слышно. Вам знаком лишь ясный и четкий восток. Там же во всех планах есть какие-то завесы неощутимых паров». которые становятся всё гуще по мере того, как планы уходят дальше, и в сером туманном воздухе чёрные или голубые человечки. Очень редко когда встретится красный мазок. Ах, как красив тон, который получает в этом свете голубая ткань. Я так и вижу их, всех этих людей со светом на лбу и на ключицах. И он сделал жест, кладя на пустоту, как на полотно, два маленьких мазка. А, -а, -а. Для здесь исключительным искусством передавать свет, чтобы быть живописцем в этих местах, среди нейтрально-серых земли и небес, а затем буйное произрастание смолистого лимона с плодами сочными как нигде. Эт, я ещё не отыскал в живописи средства передать всё это. И пока он говорил о серой далёкой стране, белки его горящих глаз странным образом увеличивались. Он продолжал А ночью что там делается? Эй, Жорж, крикнул он одному из сидевших на конце стола, который не слышал его. Ты помнишь время, которое мы провели у пилота в крепости, занятой канадчиком? О, это время! Я непременно напишу что-нибудь, чтобы воскресить в себе эти ощущения. И художник-писатель впал в задумчивость, не слыша застольного шума. чистая наука. Наука совершенно абстрактная, наука презирающая индустриализм, говорил химик. Это, видите ли, создание аристократических обществ. Соединённые Штаты интересуются нашими открытиями и используют их лишь постольку, поскольку они могут иметь практическое применение. Точно так же обстоит дело в Италии, где бескорыстные учёные принадлежат к старому поколению учёных. В наш денежный век Нет больше желающих работать во имя чистой славы. В этих странах дело обстоит так, что если инстинкты молодого человека слишком тянутся в сторону науки, он избирает себе карьеру, которая наполовину удовлетворяет его вкусам, а наполовину удовлетворяет его жажду обогащения. Он становится железнодорожным инженером, директором завода, директором химической фабрики. И это можно заметить уже и во Франции. «Где политехническая школа не создает больше ученых». «Этот шум, этот мягкий шум, ах я не знаю, как вам дать о нем представление», — говорил молодой генерал. «А между тем иногда я словно бы снова слышу его. Мы были так сжаты, так стиснуты, так слиты друг с другом, когда брали штурмом Малаха в курган. Ну вот, скажу вам так». Я слышал, как пули вонзались в тела тех, что были рядом со мною, и с тем самым звуком «фють», какой получается, если бросать камни в глину. Когда же пули попадали в кость, то звук был, как у дерева, когда оно трескается от мороза. О, нехороший шум. О, боже мой, это так. Ронял маленькими фразами, словно грезе, человек с большим научным воображением. Ещё на каких-нибудь 12 миллионов лет самое большее хватит топлива и вынослимой температуры на поверхности Земли. А затем, когда это кончится, ни будет ни лесов, ни угля, наступит ледниковый период. Тогда остаток человечества, который ещё не замёрз, будет вынужден спуститься под землю, ютиться в минных галереях. Питаться он будет мягкостью грибных наростов. А так как у человека всегда есть потребность поклониться какому-нибудь богу света, то подземный человек будет поклоняться болотному газу, иначе сказать, блуждающему огню. Ну скажите, это может быть разовёт страшную метафизическую власть. Это жизнь в самом себе, лишённая солнца. Очень серьёзно спросил учёный сосед, у которого руки были по церковному скрещены на салфетке, покрывавшей его живот. Господа, вдруг сказал Фастен, Есть один сорт вина из Капштада, привезённого на голландском корабле, который потерпел крушение на Шефнингской отмели. Вот уже более 100 лет его недавно нашли в бочонках, покрытых раковинами, когда поднимали груз с морского дна. Вино, которое стоит 200 франков в бутылке. Вы, конечно, узнаёте в этом галантность господина Бланшерона. Как вам кажется, не пора ли распить его? Распить его за здоровье Федры Единодушно воскликнули за столом. Вино было разлито, все встали, и среди чоканья бокалов загремели крики в честь трагической актрисы. Да здравствует Федра! Да здравствует Фастен! Среди беспорядка, вызванного тостом, в то время как молодой человек с музыкальным голосом говорил: "Вот как странно, хочу стать прямо, а между прочим шатаюсь". Обе сестры подошли друг к другу, и добрая душа шепнула на ухо сестре: На минуту я было решила поставить Пять Луи на маленького соседа. А, очень красивая музыка, если бы только можно было её отделить от этого господина. Это ты привела его? Нет, а другой, другой настоящий горшок с мёдом, прогорклым мёдом. А теперь, воскликнула Фастен, выходя одна в гостиную. Теперь какую-нибудь оргию Бетховена. Пусть играют, поют, пляшут. Я хочу Бетховена до рассвета. Моим сегодняшним нервам это необходимо.